Глава 19 Новый день во дворце начался с приезда мастеров-строителей. Я трудилась в оранжерее с рассвета, наверстывая упущенное время и через окна наблюдал за разворачивающимся действом. Рабочие принялись расчищать площадку от нападавшего за ночь снега. Сам лорд Роденаар раздавал указания, а за ним хвостиком бегала Кассандра, делая вид, что серьезно вовлечена в процесс. Инвар разговаривал с главным мастером, указывая пальцами в чертежи, жестикулируя и выстраивая в воздухе нужные образы. Я же поймала себя на мысли, что не стоит наблюдать за строительством и тем самым портить себе настроение. Хорошо, что в оранжерее всегда есть чем заняться. Снарядившись с перчатками и фартуком, воодушевленно копалась в земле, рыхлила, пересаживала растения в катке, С трепетом протирала хрупкие листочки и радовалась каждому новому побегу. Доброе утро, Роза! И леди Вихрем ворвалась в помещение со слугами, что принялись сервировать стол для завтрака. «Доброе утро, госпожа!» – учтиво поклонилась и засобиралась уходить, чтобы не мешать ей наслаждаться трапезой. «Останься, ты не мешаешь!» Леди Элита расположилась в беседке и отпустила прислугу. Пригубила горячий напиток из фарфоровой чашки. Посмотрела на разворачивающийся за окном виду шумно вздохнула. Я думала, Сай будет счастлив, когда найдется невеста. А он мрачнее тучи. Со вчерашнего вечера из покоев не выходит. Кажется, Кассандра ему не нравится. Да и мне признаться не мила. Странно. Зачем невеста скрывалась столько времени? Как считаешь?» Бросила на меня пытливый взгляд. Я закаменела на миг, а после продолжила заниматься делом. С чего бы милеть и откровенничать со служанкой? Однако молчание могли расценить как грубость или неуважение, поэтому пришлось отвечать. Может, испугалась сразу признаться? Выдала заранее оговоренную версию. Повезло, что хозяйка не видела выражения моего лица. Касси, девица неробкого десятка, и бегала вокруг сая с того дня, как прошел бал. Зазвенел фарфор, когда Миледи поставила чашку на блюдце. Я вот тоже вроде радоваться должна. Давно внуки мечтаю, но неспокойно что-то на душе. Это и понятно. У какой матери сердце за ребенка болеть не будет. Чувствует, что свадьба счастья в дом не принесет. «Ты ведь знаешь Кассандру? Вы же учились вместе?» «Да, увы». «Расскажи, какая она? Может, я зря переживаю, и мы скоро привыкнем к новому члену семьи?» С надеждой в голосе спросила хозяйка. Садовые грабельки выпали из рук. Я растерялась. Не думала, что придется вести разговор о ведьме. «На самом деле мы не дружили», — сказала правду. Врать Миледи описывать воровку как светлого и доброго человека выше моих сил. Особенно после обмана с проектом и ситуации со свадебной меткой. Но почему Аэлита обратилась с расспросами ко мне? Ничего положительного о мистер Зур сказать не могу. Но я очернять не буду. Миледи улыбнулась, будто этого ответа и ждала. Обняла ладонями чашку и мечтательно посмотрела на цветы. «Присядь со мной, милая. Выпей чаю, отдохни», — елейно предложила женщина. «Благодарю!» Я кивнула, поднялась и избавилась от перчаток, сняла передник и сполоснула руки. Немного робея, присела на скамью напротив Элиты и наполнила пустую чашку чаем. «Хорошая эта девушка, Роза! Отзывчивая и добрая! Вон как оранжерея преобразилась! Приятно провести здесь время любую с цветами!» «Спасибо!» Смущенно опустила взгляд. «Мужа бы тебе заботливого, надежного!» «Так вот к чему она ведет! «Интересно, почему все вокруг хотят выдать меня замуж?» «Вот Лейдар, например, замечательный мальчик, из уважаемой семьи, богат, учтив, хорош собой», — продолжила Миледи. «Ага, учтив, как же. Вчера как раз проявил благородство, зажимая в коморке». «И смотрит на тебя по-особенному, чем не жених», — пытливо поинтересовалась Миледи. «А не сам ли Лейд попросил ее подсобить в сводничестве?» — мелькнула догадка. «Иначе зачем хозяйки драконьего замка волноваться о судьбе служанки?» «Извините, но я считаю, замуж нужно выходить по любви. А трепетных чувств к господину Лейдару я не испытываю. Жаль». Элита понурилась и тут же посмотрела на вход. Просияла, будто солнышко увидела. Я проследила за взглядом Миледи, и сердце зашлось от нахлынувшего волнения. К нам прибежался Сейнар. «Ой, сыночек, проснулся, дорогой! Присядь же, позавтракай с нами!» — пригласила к столу Аэлита. Сай приветливо улыбнулся и сел со мной рядом. «Доброе утро! Как ваши дела, Роза?» «Доброе, спасибо! Хорошо!» Задним столом с дрексами я чувствовал себя не в своей тарелке, особенно под пристальным взглядом Сая. Слишком взволнованно билось сердце и обрывалось дыхание. «Дорогой, сходил бы поприветствовать прибывших мастеров!» Посмотрел, как строится башня. Твоя невеста с рассвета на ногах лопочет с проектом. Для тебя старается. Видно было, Миледи хотела приободрить сына, но вышло наоборот. Если до этого лорд смотрел на меня с улыбкой, то при упоминании невесты взгляд потух, а улыбка сошла с лица. Сами разберутся, — ответил безразлично. Скажи отцу, чтобы не спешили. Но... «Как же! Лучших мастеров пригласили! Срок неделя! Свадьба уже запланирована, приглашения разосланы! Я и цветы заказала! Завянут же, если задержимся с торжеством!» А Элита удивленно округлила глаза. «Пусть вянут!» — Махнул рукой и откинулся на спинку. «Это не смешно, Сай!» — привстала из-за стола и недовольно подбоченилась. я и не шучу!» — спокойно ответил лорд, а я вжалась в скамейку. «Вот как?» «Посмотрим, что скажет отец!» Грозно отрезала Миледи и покинула оранжерею. Сайнар проводил мать взглядом и резко поставил чашку. та раз, расплескивая содержимое на скатерть. «Простите, господин Сайнар. осторожно отодвинулся и привстала. «Я, наверное, тоже пойду. Не, не место за одним столом с вами и...» «Останься!» — схватил за руку и сжал так сильно, что я невольно охнула. «Извини!» Лорд ослабил хватку. «Не уходи, пожалуйста. Я...» «Побудь со мной немного. Прошу!» «Конечно!» Я присела обратно, накрыла ладонью руку молодого человека, участливо пожала. Сердце разрывалось на кусочки, чувствуя, как Саю плохо. «Но почему я? Неужели не нашлось кого-то более достойного?» Противником подкатил к горлу, мешал говорить. «Не нашлось!» Лорд стиснул зубы и мотнул головой. «Они не понимают!» Никто не понимает, даже мама. Я не испытываю к Кассандре тех чувств, что должен испытывать к избраннице. Это пытка пробовать пробудить в себе хоть капельку любви, а в итоге возненавидеть ту, что скоро станет женой. Я понимаю. Горькие слезинки покатились по щекам. И мне очень жаль. Как бы я хотела все исправить. Ты? Сая горько усмехнулся. Ты не можешь, разве что посидишь со мной. От чего-то легче становится, когда ты рядом. Как дела? Лидар больше не приставал? Нет, смущенно отвела взгляд. Я так и не поблагодарила за вчерашнее. Вы меня спасли. Роза, мы же договаривались, чтобы обращалась ко мне на ты. Упрекнул Сайнар. Пообещай, Это будет моя награда. Не господин Сайнар, не лорд Дрекса, просто Сай. Спасибо, Сай. Подняла глаза и столкнулась с пронзительной синевой обрамленной золотом. Рука невольно потянулась к шее, где недавно находилась метка. Ее уже не было, и зуд не отравлял больше жизнь, Но память – странная штука. Пальцы сами обрисовали знакомый контур. Нечаянно я задела колье, спрятанное под платьем, и вспомнила, что собиралась его вернуть. Еще я хотела поблагодарить за чудесные розы. Мои любимые, вот только колье… Прошу, не подумай ничего такого. Оно чудесное. В жизни не видела подобной красоты, но слишком дорогое, я не могу принимать такие подарки от... Нет. Лорд накрыл мою руку, расстегивающую верхние пуговички на униформе. И я не приму обратно, если хочешь, продай или подари. Но я бы предпочел, чтобы носила как память обо мне. Язык не повернулся отказать Саю. Смотрела на него благодарным взглядом и сердце защемило от глухой тоски. В глазах снова набухли предательские слезы. Ну что, ты расстроилась? Теплая рука скользнула по шее, касаясь кожи. Я вздрогнула, будто лорд задел оголенный нерв, содражала всем телом. Сынар подался вперед, заключая мое лицо в ладони и пытливо заглядывая в глаза. И если хотела отдать, почему же надела, так не поступают с вещами, которые собираются вернуть. Я не знаю, знаешь, Сай не смело улыбнулся. Кольцу Лейда даже не прикоснулась, а оно стоило не меньше. Значит, тебе важно, кто именно сделал подарок. Важно, но какое-то имеет. Роза, я тебе нравлюсь? Хоть немного. Ты полюбила бы такого, как я. К оранжерея кто-то приближался, я слышала шаги. Сай тоже, но его ничуть не волновало, что нас застанут в пикантной обстановке. А вот меня очень даже. Сюда идут. Если увидят, будут неприятности. Пожалуйста. Мягко попробовала отстраниться, однако лорд лишь придвинулся ближе. Его губы находились в паре сантиметров от моих, опаляя жарким дыханием. «Ответь мне и отпущу!» «Обещаю!» «Вы мне нравитесь!» выдохнул еле слышно. «Только это уже не имеет значения!» «Ошибаешься!» Сай прерывисто прижался к моим губам и тут же отпрянул, потому что дверь в оранжерею с шумом распахнулась. «Роза!» Инвар, не заметив на в беседки сразу стремился в подсобку, заглянул туда. Естественно, не обнаружил и только тогда огляделся. «Роза, отзовись! Ты срочно нужна в...» Осекся, обнаружив меня в компании лорда Трекса младшего Ми «Миранда сказала, где искать. Добрый день, господин Сайнар. Простите, если помешал, но я...» «Почему ты не на строительстве башни?» Ревниво спросил лорд. «Не знал, что ты знаком с мисс Миллер. Учились же вместе». Инвар переводил непонимающий взгляд с меня на лорда и обратно. «Я Розу с самого первого дня в Академии знаю. Мы давние друзья». «Ясно». Сай недовольно поджал губы. «Только не пойму. Что то забыл в оранжерее, когда должен находиться в другом месте?» «Эм, ну Роза же лучший ученица на факультете созидания. Хотел посоветоваться». Там у строителей загвоздка с подъемным механизмом вышла. Я думал, может, ошибка в расчетах? Глупость, подумал, простите. И ты пришел за советом к мисс Миллер, а не к создателю проекта Кассандре Трезур?» Исполнился подозрительности лорд. «Ну, мисс Кассандра отлучилась ненадолго, а я, в общем... Извините, пойду, наверное». Врал Инвар плохо, да еще и краснел при этом, испаренный покрывался. Сообразив, что наговорил лишнего, парень замычал что-то невразумительное и попятился к выходу. А в дверях неожиданно обнаружился Джейк, постранившийся чтобы пропустить Инвара. «Господин Сайнар слуга галантно поклонился, — «у вас срочно требует к себе лорд Дрекс. «Передай, что скоро буду». Жестом руки молодой лорд отпустил парня, и тот остался на месте, пряча виноватый взгляд. Простите, господин Сайнар, но лорд Родонар сказал, чтобы выявились немедленно. Хорошо, Цай тяжело вздохнул. Уже иду, Роза, не прощаюсь, мы еще вернемся к разговору.